Отчаяние. Анна Морозова. Равнодушно сообщил Чернов. Кстати, сегодня она была у нас в отделе, давала показания. Около часа назад ушла. Наверное, уже дома. Адрес ты знаешь. Илья ошарашенно смотрел на начальника, не веря своим ушам. Стоянов застыл, как будто осмысливая услышанное, потом кивнул и положил свою ручищу на плечо подполковника. «Спасибо, Тимон!» Затем резко повернулся и вышел из огромной белоснежной столовой. «Спасибо, Тимон!» «Спасибо, Тимон!» «Тимон!» «Прекрасно!» «Игнатов, докладывай!» — приказал Чернов и сел за стол. Он же ее убьет, если решит, что она замешана, — сказал Илья, не сводя с начальника глаз. — Кого? Морозову? — с удивлением спросил Чернов, затем поморщился. — У Бориса дочь пропала. Он имеет право знать, кто дал нам этот список. Поговорить с ней все. Никто нашу Анну Павловну, — он усмехнулся, — не убьет. — Сергеевну. — Сергеевну? — переспросил Чернов. Но это не важно. Ее не тронут. Да, наверное, вы правы, Тимур Викторович, согласился Илья. Морозову не убьют. По крайней мере, не сразу. Чернов вздохнул. Не истери. Что-то новое есть? С младшей дочкой Стаянова поговорить успел? Нет, Илья покачал головой. Чернов смерил его усталым взглядом. Ясно. Так, найди-ка мне задорово, если он уже закончил совещаться с безопасниками Бориса Михайловича. Пусть идет сюда. Олесе Стояновой нет всего два часа, — негромко сказал Илья. А ее отец уже поставил на уши весь город. ГИБДД, управление, весь наш отдел. ФСБ еще нет или тоже уже да? Как там было? «Все животные равны, но некоторые равнее. Или Стоянов реально умеет благодарить? Кстати, вы у него на постоянном удовольствии или на сделке?» Чернов побагровел и медленно поднялся на ноги. «Ты что себе позволяешь?» «Виноват, товарищ подполковник». «Пшел вон!» Илья кивнул и отступил к спасительной двери. «Из Задорова сюда!» — добавил Чернов. «Выполняй!» «Есть!» Илья быстро прошел в холл, где Задоров, сбешенный из-за прерванного отпуска, стоял в окружении нескольких человек из отдела и пятерки коротко стриженных парней в неприметных черных куртках и что-то раздраженно им говорил. Все, кроме Дронова, разглядывавшего что-то в своем телефоне, внимательно слушали. Илья вышел на улицу, Оглянулся на особняк Стояного, похожий в темноте на готический замок, и сел в машину. Подумал пару секунд и повернул ключ в замке зажигания. «Поехали», — сказал он, одной рукой выворачивая руль, а другой набирая номер Анны. «Длинные гудки». Илья выругался себе под нос и снова нажал на вызов. «Да», — неожиданно раздалось в трубке, и он с облегчением выдохнул. «Ань, ты где? Дома?» «Нет», — с запинкой ответила Анна, и он понял, что испугал ее своим тоном. «Еще нет. А что? Что случилось?» «Где ты?» «Я...» «Аня». «На кладбище, у Глафиры Ильиничны», — сказала она. «Что ты хотел?» Илья снова выдохнул. «На каком именно кладбище? Я приеду за тобой». Анна надолго замолчала. «Боголюбовская», — наконец ответила она. «Отлично, скоро буду. Дождись меня». Он бросил телефон на пассажирское сиденье, проехал мимо внешнего поста охраны поселка, выжал до упора педаль газа и откинулся на спинку кресла. «Боголюбовская» — маленькое старое кладбище на границе советского и октябрьского районов города на котором почти не проводились новые захоронения. Анна ушла из отдела час назад. За это время она никак не успела бы доехать до БСМП, забрать свой автомобиль и проделать обратный путь. Учитывая пробки, дорога заняла бы как минимум два часа. Значит, Анна без машины. И, скорее всего, шла от отдела до кладбища пешком, через тихие дворы старых пятиэтажек и частный сектор. Дождь, холод, сумерки, пустые улочки. Никто не сможет ее отследить. И если он все правильно сделает, на какое-то время она станет для всех почти призраком, неосязаемым и неуловимым. Почти как лили, подумал Илья и потер рукой лоб. Почти как лили! Пока он добирался до отдела, парковал служебную машину и ехал уже на своей личной кладбищу, в голове окончательно сформировался план действий – получить разрешение от старого знакомого занять его гостевой дом, на всякий случай закидать грязью номера, чтобы усложнить возможный поиск по камерам, и увести Анну из города. Простой и легко исполнимый план. По крайней мере, так думал Илья вплоть до момента, когда закончил излагать его Анне. Но реальность оказалась чуть сложнее. «Я не буду убегать», — ответила Анна и обхватила себя обеими руками. Ее черный плащ уже промок насквозь, влажные рыжевато-каштановые пряди волос липли к лицу, губы дрожали от холода, но, кажется, она была настроена серьезно. — Ты же понимаешь, что к тебе придут люди Стоянова? — спросил Илья. — Да. — Рассказать про их методы? Анна хмыкнула. — Думаешь, я с ними еще не знакома? Кстати, Морозова была последней, кто отказался от ранних данных показаний против тех четырех. Держалась даже дольше, чем родители Ромашова. Илья моргнул. Анна дотронулась до его плеча. «Если я исчезну, они пойдут к Рите и Васе. Так что пусть лучше поговорят со мной и успокоятся». «Ты хорошо подумала?» — спросил Илья. Анна невесело усмехнулась. «Тут не о чем думать». «Спасибо, что беспокоишься обо мне, но Стоянов мне ничего не сделает». «Почему ты так уверена?» «Потому». Он вздохнул. «Ладно, давай довезу тебя до дома». Анна покачала головой. «Ну уж нет, в твою машину я не сяду». Илья оглянулся на свою старенькую Гранту, потом снова посмотрел на Анну. «Недостаточно крутая тачка?» служебное тебе нравилось больше?» Она рассмеялась. «Проблема не в машине, капитан Игнатов, а в водителе. Я ему не доверяю». «Я ему не доверяю». Слышать такое было как минимум неприятно. А ведь он, как дурак, нахамил начальнику и сорвался с работы, чтобы уберечь ее от столкновения с людьми Стоянова. «Но, наверное, он должен был предвидеть...» такое развитие событий. Ни одна здравомыслящая женщина не согласилась бы отправиться куда-то за сто километров от города в крошечную деревушку, чтобы провести там несколько дней. Особенно, если сделать это предлагает вооруженный мужчина, с которым они знакомы меньше недели. Илья изобразил улыбку. «Ясно». Анна внимательно на него посмотрела и поморщилась. «Илья, нет. Я хотела сказать совсем другое. Прости, я ужасно выражаю свои мысли. В общем, не надо меня спасать. Не надо никуда увозить и прятать. Тем более против моей воли». «Против твоей воли?» Илья смахнул с лица капли дождя. «Ты серьезно думаешь, что я повезу тебя куда-то, если ты против?» Анна отвела глаза, потом чуть смущенно пояснила. «Ну, у тебя есть наручники и...» «Так, сначала братья-близнецы, теперь наручники. У вас много интересных фантазий, Анна Сергеевна?» Она фыркнула. «Садись, — настойчиво сказал Илья, — я просто довезу тебя до дома».